Глава двадцать третья. Рядом с красильней. Найниф хотела объяснить все Илэйн, когда хозяйка гостиницы оставит их наедине, но такой возможности не представилось. Госпожа Аннон вывела их из комнаты точно пленниц. Проходя мимо двери мэта она бросила на нее настороженный взгляд и, сохраняя холодное выражение лица, нетерпеливо проследовала дальше. В дальнем конце коридора они спустились по каменной лестнице без перил в большую пышущую жаром и полную ароматов кухню, где самая толстая женщина, какую когда-либо видела Найниф, вооружившись точно с скипетром большой деревянной ложкой, распоряжалась с тремя помощницами. Они вынимали из печей коричневой буханки с хрустящей корочкой и ставили на их место колобки из бледного теста. На одной из выложенных белыми израстцами плит готовился завтрак. В горшке кипела пузырясь белая овсяная каша. «Энит», — сказала госпожа Аннон Толстухе, — «мне нужно ненадолго отлучиться». Я отведу этих девиц ко куда, где о них позаботятся. вытирая белым полотенцем широкие точно лопаты, обсыпанные мукой руки, эниц с явным неодобрением разглядывала нанев и эйн.ё у нее было круглое, потное лицо с оливково смуглой кожей, темные глаза, казалось она состояла из нескольких больших шаров, засунутых в платье мрачный кинжал висел поверх белоснежного передника, в нем сверкала целая дюжина камней. Это и есть те стрекотухи, о которых болтала каэра госпожа. Лакомые кусочки для молодого лорда, я бы сказала. Он обожает развлекаться с такими. Судя по тону, это представлялось ей весьма забавным. Хозяйка гостиницы с досадой покачала головой. «Я же велела этой девчонке попридержать язык. Я не допущу, чтобы о страннице болтали не весть что. Напомни об этом Кайре от моего имени, Энит. И можешь пустить в ход свою ложку, если потребуется, чтобы она прислушалась к твоим словам». Во взгляде, вновь обращенном на Найниф и Илэйн, было столько презрения, что Найниф от изумления чуть не открыла рот. Даже полоумный вряд ли поверит, что эти двое, ай, седай, растратили все свои деньги на наряды, хотели парню понравиться, а теперь, чтобы не голодать им, только и остается, что улыбаться ему. тоже мне «Ай, седай!» Не дав Энит возможности ответить, госпожа Аннон схватила Найниф за ухо правой рукой, Илайн левой и быстрыми шагами вывела их на конюшенный двор. Найниф просто ошалела. Потом попыталась освободиться, но хозяйка гостиницы вела их, не позволяя вырваться. И Найниф пришлось, спотыкаясь, сделать с полдюжины шагов, возмущенно глядя на нее. Она была не готова к такому обращению. Подбородок Иллоин был высоко вздернут, а голубые глаза так холодны, что Найниф не удивилась бы, если бы ее кудряшки покрылись из морозью. Госпожа Аннон, наконец отпустившая девушек и упершая руки в бедра, будто ничего не замечала. А может, ей просто было наплевать. «Надеюсь, теперь никто не поверит Кайре», — холодно произнесла она. «Будь я уверена, что у вас хватит ума держать рот на замке, я бы действовала иначе, но, к сожалению, у меня такой уверенности нет». Хозяйка говорила спокойно но без малейших признаков доброжелательности или мягкости. Еще бы! Этим утром они причинили ей столько беспокойства. Теперь идите за мной и не пытайтесь сбежать. Если вы все же попробуете, никогда даже близко не подходите к моей гостинице. Или я пошлю кого-нибудь во дворец, чтобы рассказали о вас и Мерилель, и теслен. Вот они, самые настоящие сестры. И они, уж не сомневайтесь, разорвут вас на куски и выбросят в помойную яму. Илэйн перевела взгляд с хозяйки гостиницы на Найниф. Не свирепый и несердитый взгляд, но почти такой. Найниф усомнилась, что она способна выдержать это. Мысль о Мэтте, однако, убедила ее... «Что выдержит?» «Все, что угодно, только бы не зависеть от него». «Мы не сбежим, госпожа Анан», — сказала Найниф, стараясь изобразить покорность. «Вроде неплохо получилось, учитывая, насколько ей вообще не свойственна покорность». «Спасибо, что помогаете нам». Улыбнувшись хозяйке гостиницы, Нэйни не всочла за лучшее не обращать внимания на Илэйн, во взгляде которой почудился проблеск понимания. Как не трудно было в это поверить. Какие бы взгляды Илэйн на нее не бросала, надо добиться, чтобы госпожа Аннон продолжала считать, что они стоят причиненного беспокойства. Мы и вправду очень благодарны, госпожа Аннон. Госпожа Аннон подозрительно взглянула на нее, фыркнула и покачала головой. Найниф решила, что когда-нибудь она непременно оттащит хозяйку гостиницы во дворец и заставит сестер в присутствии госпожи Аннон подтвердить, что она самая настоящая айси В такую рань конюшенный двор был пуст, если не считать единственного мальчишки лет десяти двенадцати с ведром из которого он разбрызгивал воду чтобы прибить пыль на утрамбованной земле беленые звездкой ворота конюшни были широко распахнуты. перед ними стояла ручная тележка на которой валялись навозные вилы из конюшни доносились звуки такие могла бы издавать огромная лягушка которой отдавили лапу. Найниф решила, что поет какой-то мужчина. Может, придется добираться верхом? Даже короткая поездка не доставит ей удовольствия. Собираясь всего лишь пересечь площадь и тут же вернуться обратно, они не взяли с собой ни шляп, ни зонтов, ни пыльников с капюшонами. Однако госпожа Аннон, Проведя их через конюшенный двор, двинулась по узкому переулку между конюшней и высокой стеной, над которой виднелись верхушки пожухлых деревьев. Без сомнения чей-то сад. Маленькая калитка вела в еще более пыльный проулок, настолько узкий, что конец его терялся в утренних тенях. «Теперь держитесь за мной, дети, уж будьте любезны». — велела девушкам хозяйка гостиницы, глядя в сумрачный проулок. — Если потеряетесь, клянусь, я сама пойду во дворец. Идя следом за ней, Найниф обеими руками вцепилась в косу. Все лучше, чем в горло этой Анон. Как страстно ей хотелось, чтобы у нее появилась первая седина. Сначала другие айседай. «Потом морской народ. О, Свет, о них и думать-то не хотелось. А теперь хозяйка гостиницы. Никто не воспринимает тебя серьезно, пока у тебя нет ни единого седого волоска. Даже безвозрастное лицо Айси седай не способно изменить такое отношение». Илайн шла, приподняв юбки, чтобы не запылились хотя ее легкие туфельки выбивали совсем немного пыли, которая могла бы осесть на подоле. «Я хочу понять», — тихо произнесла Илэйн, глядя прямо перед собой, — тихо, но холодно, точнее, очень холодно. Она умела смешать человека с грязью, не повышая голоса, и это обычно восхищало найнев «Обычно». Сейчас у Найниф возникло одно желание — влепить подруги пощечину. Мы уже могли бы вернуться во дворец, напиться чая из голубики и наслаждаться прохладным ветерком, дожидаясь, пока мастер Коутон соберет свои пожитки. Может, Вьенда и Бергитте уже вернулись, узнав что-нибудь важное. Мы могли бы, наконец, решить, как поступить с мэтом. Просто погулять вслед за ним по улицам Рахада и посмотреть, что из этого получится. Вместе с ним заходить в дома, которые, на наш взгляд, стоит осмотреть, или позволить ему выбирать. За утро мы могли переделать сотню стоящих дел, в том числе обдумать, сможем ли мы вернуться к Эгвейн когда-нибудь после той сделки, на которую нас вынудил пойти морской народ. Рано или поздно нам придется обсудить это решение. Делать вид, будто ничего не произошло, не выход из положения. А вместо всего этого мы отправляемся на прогулку, которая затянется неизвестно насколько, причем на протяжении всего пути придется щуриться от солнца. Ради визита к каким-то женщинам, которые подкармливают сбежавших из башни, Лично меня не интересует ловля беглянок ни сегодня, ни завтра, никогда. Но не сомневаюсь, что у тебя есть объяснение, которое я сумею понять. Я хочу понять, найнев Меня просто трясет при мысли, что, возможно, мне придется пинками заставить тебя пересечь площадь Молхара. Если вдруг выяснится, что ты затеяла, пустое дело». Найниф нахмурилась с и Лейнеф прям вредно проводить столько времени с виендой Еще немного, и она станет такой же жесткой, как Аилка. Кто-то, в конце концов, должен вразумить эту парочку. — С какой стати нам все время щуриться? Солнце еще недостаточно высоко, — пробормотала Найниф. К несчастью, это неизбежно произойдет, и очень скоро. Подумай, Илэйн, пятьдесят женщин, способных направлять, помогают дичкам и женщинам, изгнанным из башни. Иногда, используя слово «дички», она испытывала угрызение совести. В устах большинства аэсседай оно звучало презрительно но Найниф собиралась добиться того, чтобы это звание можно было произносить с гордостью. И она называет их кругом. Лично мне не показалось, что это просто ее подруги. Скорее речь идет о каком-то обществе. Проулок извивался между высокими стенами и задними фасадами, где из-под небрежно наложенной штукатурки выглядывали кирпичи между дворцовыми садами мастерскими лавками в которых сквозь распахнутые двери можно было увидеть работающих ювелиров, портных или резчиков по дереву госпожанан то и дело оглядывалась через плечо чтобы убедиться что девушки еще тут найне в каждый раз одаряла хозяйку гостиницу улыбкой и кивала что, как она надеялась, послужит доказательством ее горячего желания воспользоваться помощью любезной госпожи Аннон. Найниф, если даже две женщины, способные направлять, создадут свое отдельное общество, башня набросится на них точно волчья стая. Интересно, откуда госпожа Аннон Вообще известно, способны они направлять или нет. Женщины, которые владеют единой силой, но не являются Айс Седай, не станут трезвонить о своем умении, чтобы каждый догадался, кто они такие. Тебе это прекрасно известно, и главное, нам-то какое до этого дело. Эгвейн может и не прочь собрать под свое крыло всех женщин, способных направлять силу. «Но мы-то здесь вовсе не ради этого!» Ледяное терпение, звучавшее в голосе Илэйн, заставило Найниф сильнее стискивать косу. «Но почему эта женщина так тупа?» Найниф снова оскалила зубы, изобразив улыбку для госпожи Аннон, и, когда та отвернулась, постаралась не сверлить злобным взглядом ее спину. 50. «Не две!» — кипят ярости, — зашептала найнев. «Они могут направлять силу. Они должны быть способны направлять. Она рассчитывала только на это. Не говоря уже о том, что у этого самого круга, тут в городе запросто окажется кладовая, набитая ангриалами. Причем они могут даже не подозревать, что хранят». И если это так, ей не удалось скрыть зазвеневшего в голосе удовлетворения. Мы, возможно, найдем чашу и без мастера Мэтри Маккоутона, и тогда забудем о своих абсурдных обещаниях. «Мы давали эти обещания не для того, чтобы подкупить его найнив», — рассеянно отозвалась Илэйн. «Я сдержу их». И ты тоже, если у тебя есть хоть какое-то понятие о чести, а я знаю, что оно у тебя есть. Да, Илэйн слишком много времени проводит с Виендой. Интересно, с какой стати она вообразила, что теперь они все должны следовать этому нелепому аильскому джи... G... что-то там еще». Илэйн, хмурясь, покусывала нижнюю губу. Вся ее напускная холодность исчезла. Похоже, она снова стала самой собой. Наконец, девушка сказала. Мы никогда не оказались бы в гостинице, если бы не мастер Коутон. Никогда не встретили бы удивительную госпожу Аннон. И, следовательно, она не отвела бы нас к этому самому кругу. Поэтому, если круг, в свою очередь, приведет нас к чаше, следует признать, что основной причиной явится Мэтт Коутон. Мэтт Коутон в голове начинала бурлить при звуках этого имени. Сбившись с шага, Найниф выпустил из рук косу. Проулок был весь в рытвинах, Не то, что мостовая на площади, и уж тем более пол во дворце. Иногда Илэйн, которая злилась, лучше той Илэйн, которая рассуждала спокойно и здраво. «Удивительная», — пробормотала Найниф. «Я ее так удивлю, что у нее глаза на лоб полезут. Илэйн, никто никогда не обращался с нами так, как она, даже морской народ даже те кто сомневался что мы айсидай обычно люди не торопятся с выводами, даже если десятилетняя девчонка заявит что она айедай обычно люди найне в понятии не имеют как выглядят лица айедай думаю она бывала в башне иначе ей не было бы известно то что она знает найне фыркнула глядя в спину уверенно шагающей впереди женщины. «Ситаль Анан, возможно, бывало в башне десять раз и сотню, но ей придется признать, в найне фалмира, айс седай, и извиниться, и испытать на своей шкуре, каково это, когда тебя тащат за ухо». Госпожа Анана наглянулась, Найниф подарила ее застывшей улыбкой и закивала. Точно в шею вставлена пружина. «Илэйн, если эти женщины действительно знают, где чаша, нам не следует рассказывать мэту как мы ее нашли». Это прозвучало отнюдь не как вопрос. «Не понимаю, почему?» — ответила Илэйн, и добавила, одним махом разрушив все надежды Найниф. «Но я должна поговорить с Виендой, чтобы убедиться, что это правильно». Если бы Найниф не думала, что это Аннон бросит их прямо на месте, она завопила бы не своим голосом. Извилистый проулок вывел на улицу. Здесь уже было не до разговоров. Краешек солнечного диска ослепительно сиял над крышами. Илэйн подчеркнуто заслонила глаза рукой. Найниф не стала этого делать. Подумаешь, горе какое — сощурится. Ясное голубое небо точно насмехалось над ее чувством погоды, которое по-прежнему подсказывало что над городом вот-вот разразится буря. Даже в такую рань по улице в несколько рядов двигались блестящие лакированные экипажи и еще больше ярких паланкинов с двумя, иногда и четырьмя босыми носильщиками в жилетах с зелеными и красными нашивками. Пассажиры задыхались от жары за закрытыми решетчатыми ставнями, и поэтому почти все носильщики бежали рысью. Телеги и повозки громыхали по камням мостовой. Двери лавок были уже распахнуты, а тенты подняты. Начали появляться и пешеходы. Спешившие с поручениями подмастерья в жилетах. Мужчины, несущие на плечах свернутые в рулоны большие ковры. Акробаты, фокусники и музыканты, выбирающие для выступления самые людные перекрестки уличные продавцы булавок, лент и лежалых фруктов. Открытые мясные и рыбные ряды уже начали торговлю, но народу здесь пока было немного. Рыбой торговали только женщины, мясом в основном тоже, только разделывать говяжьи туши приходилось мужчинам. Пробираясь сквозь толпу среди экипажей, полонкинов, повозок, И, казалось бы, не имея причин задерживаться, госпожа Аннон время от времени останавливалась. Предлогов для этого оказалось множество. Ее, похоже, здесь хорошо знали. Лавочники, ремесленники, стоящие в дверях хозяйки других гостиниц, все приветствовали ее. Лавочники и ремесленники удостаивались с ее стороны лишь нескольких слов или доброжелательного кивка. Но каждый раз, увидев хозяйку гостиницы, госпожа Анна настанавливалась дружески поболтать с ней. После первой такой задержки у Найниф возникло горячее желание, чтобы этим все и ограничилось. После второй она начала молиться об этом. После третьей она глядела прямо перед собой, тщетно пытаясь не слушать лицо иилаэйн становилось все холоднее, а подбородок она вздернула так высоко что можно было лишь удивляться как ей вообще удавалось глядеть под ноги и у иилаэйн имелись все основания для такого поведения нехотя признала найнев на улицах хебудар почти не встречались люди в шелках большинство носило шерсть или лен иногда очень редко с вышивкой. Разве что какая-нибудь нищенка могла напялить выброшенное кем-то шелковое платье, такое протертое, что на нем было меньше ткани, чем дыр. Найнив желала одного, чтобы госпожа Аннон придумала какое-нибудь другое объяснение тому, почему она ведет их обеих по улицам. Она желала бы не выслушивать вновь историю о двух ветреных девушках, потративших все свои деньги на прекрасные платья, чтобы завлечь некоего мужчину. Фигурировавший в этих рассказах человек был, конечно, немэтом, чтобы ему сгореть. Прекрасный молодой человек, и как госпожа Аннон, как-никак замужней женщине, не стыдно так нахваливать его. Изумительный танцор... «И немножко шалун!» Все женщины смеялись, как будто даже не над Найниф и Илойн, над безмозглыми маленькими любительницами сладких поцелуев. Именно это выражение использовала госпожа Аннон. Найниф могла только предполагать, что оно означает. Эти «любительницы сладких поцелуев» Охотясь за мужчин и растратили деньги на всякие глупости. Безмозглые дурехи с теми медиками, которые уцелели в их кошельках, им пришлось бы побираться или воровать, если бы госпожа Аннон не была знакома кое с кем, кто может дать им работу на кухне. «Не собирается же она останавливаться у каждой гостиницы в городе», простонала найнев когда госпожа Аннон гордо прошествовала по улице, удаляясь от бедного гуся, большой трехэтажной гостиницы. Хозяйка этого заведения, несмотря на его весьма скромное название, носила серьги с огромными темно-красными гранатами. Госпожа Аннон почти не оглядывалась, чтобы проверить, идут ли девушки следом. «Теперь...» Нам нигде нельзя будет показаться. Вот с этим я совершенно согласна. Каждое слово, слетающее с уст Илэйн, звенела точно льдинка. Найниф, если из-за тебя мы гонимся за журавлем в небе... Не было никакой необходимости объяснять, чем это грозит. С помощью бергиты Авиенды которые будут только рады оказать ей эту услугу, Илэйн способна превратить жизнь Найни в кошмар. И так будет продолжаться до тех пор, пока она не почувствует себя удовлетворенной. «Они приведут нас прямо к чаше», — настаивала Найниф. «Кыш!» — замахав рукой, закричала она на нищего с ужасным багровым шрамом, на месте вытекшего глаза. Едва взглянув на увечного, она сразу распознала обман. Отвратительного вида белесый клейстер, подкрашенный соком синего корня. «Я уверена, так и будет». И Лейн фыркнула в самой оскорбительной манере. Найниф потеряла счет большим и маленьким мостам, по которым они пересекали каналы. Под мостами проплывали баржи, приводимые в движение с помощью шестов. Солнце уже поднялось над крышами и взбиралось все выше. Это ужасное Анан совершенно явно шла не самым прямым путем. Казалось, она петляла исключительно для того, чтобы не пропустить ни одной гостиницы. Но в целом женщины шли в восточную часть города. У Найни вмелькнула мысль, что они скоро доберутся до реки, когда госпожа Аннон неожиданно повернулась к ним. «Теперь попридержите языки. Говорите, только когда вас спросят, и ни слова больше. Надоело мне с вами возиться и...» Снова нахмурив брови и пробормотав себе под нос, что она, скорее всего, сделала большую ошибку, госпожа Аннон, устремилась вперед, к дому с плоской крышей, напротив которого они стояли. Это был небольшой дом, всего в два этажа, без единого балкона, с облупившейся штукатуркой, так что кое-где виднелись кирпичи. Его расположение вряд ли можно было назвать приятным. Оглушительный грохот ткацких станков с одной стороны и кислая зловоние красильни с другой. Дверь открыла служанка сидеющая женщина с квадратной челюстью плечами точно у кузнеца с суровым взглядом и потным лицом найннев улыбнувшись последовала за госпожой ааннан внутрь что бы ни творилось в этом доме здесь несомненно находилась по крайней мере одна женщина способная направлять служанка с квадратной челюстью Очевидно, знала Ситаль Аннон, но ее реакция при виде последней была довольно странной. Она присела, со всем возможным уважением, но явно удивилась и вообще выглядела так, словно сомневалась, стоило ли хозяйке гостиницы появляться здесь. Вид у служанки, когда она впускала пришедших, был весьма обеспокоенный. Однако Найниф и Илайн тоже удостоились приветствия. Поднявшись на один лестничный марш, женщины оказались в гостиной, и служанка решительно заявила. «Сидите спокойно и ничего не трогайте, если не хотите получить нагоняй». И она исчезла. Найниф взглянула на Илэйн. Найниф, одна женщина, умеющая направлять, не значит ровным счетом. Ощущение, что кто-то в доме направляет, изменилось, на мгновение усилившись, а потом уменьшилось и стало даже слабее прежнего. Даже две женщины еще ничего не означают. Голос Иллоин звучал протестующе, но в нем сквозили нотки сомнения. Впервые вижу служанку с такими дурными манерами. Илла и напустилась в красное кресло с высокой спинкой. Спустя мгновение Найниф тоже уселась, правда, на самый краешек. Не из-за того, что нервничала, от нетерпения. С какой стати ей нервничать? Комната была большой. бело Белоголубые плитки пола блестят. Светло-зеленые стены выглядят свежеокрашенными. Разумеется, нигде никаких следов позолоты, но красные кресла, стоящие вдоль стен и вокруг нескольких маленьких столиков, более глубокого голубого тона, чем плитки на полу, украшает прекрасная резьба. Канделябры, по всей видимости, медные, отполированы до блеска. Вечно зеленые веткой аккуратной грудой лежат в чисто выметенном очаге. Вдоль каменной полки над ними тянется причудливая резьба. Выбор изображенных там сцен производил странное впечатление. Жители Эбудар и его окрестностей называли эти фигуры «тринадцатью грехами». Человек с глазами почти в поллица олицетворение зависти, другой, с языком, свешивающимся чуть не до пола, сплетня, оскаливший острые зубы и прижимающий к груди золото, алчность и так далее. Все это вместе взятое успокоило Найниф. Тот, кто может позволить себе иметь такую комнату, состояние состоянии оштукатурить дом снаружи, И если он этого не делал, то единственная причина — желание не привлекать внимания. Служанка оставила дверь открытой, и неожиданно раздались голоса. «Не могу поверить, что ты привела их сюда!» В тоне говорившей звучали удивление и гнев. «Ты знаешь, как мы осторожны, Сеталь!» «Ты знаешь даже больше, чем нужно, и тебе самой это прекрасно известно!» «Прости меня, Рианне!» — натянута ответила госпожа Аннон. «Наверное, я не подумала. Я...» «Поступай со мной, как сочтешь нужным. За то, что я взяла на себя смелость поручиться за поведение этих девушек. Накажи меня, если...» «Ну что ты, конечно, нет!» Голос Рианны звучал почти потрясенно. «О чем ты говоришь?» «Я имела в виду, что ты не должна была, конечно, но...» «Сеталь, прости, что я позволила себе повысить голос. Скажи, что ты прощаешь меня». «У тебя нет причин извиняться, Рианны». Уныло, но с явной неохотой произнесла хозяйка гостиницы. «Я совершила ошибку» приведя их сюда. «Нет, нет, Сеталь, я не должна была так разговаривать с тобой. Пожалуйста, прости меня. Пожалуйста!» Госпожа Аннон и Рианны Корли вошли в гостиную, и Найниф удивленно заморгала. Судя по услышанному, она ожидала увидеть женщину моложе Сеталь Аннон, но волосы Рианны были густо пересыпаны сединой, а лицо покрыто морщинами, как у людей, склонных часто улыбаться. Впрочем, сейчас оно выражало беспокойство. Почему пожилая женщина так унижается перед более молодой, и почему более молодая позволяет это, пусть даже якобы неохотно? «Здесь в Эбудар» Найниф приходилось сталкиваться с самыми разными обычаями. Свет не даст соврать, иногда чересчур отличающимися от привычных. Но это уж слишком. Конечно, иногда и Найниф чувствовала себя униженной перед кругом женщин, там, дома. Но это... Рианна, несомненно, способна направлять. Найниф ожидала этого, надеясь во всяком случае но никак не ожидала такой силы. Рианна оказалась не так сильна, как Илэйн, или даже Николь, чтобы ей сгореть, этой гнусной девице. Но ее способность была почти такого же уровня, что у Шириам, Квамезы или кируны Редкие женщины обладали такой силой, и хотя ее собственный потенциал был очень высок, Найниф удивилась. Рианна, наверное, дичок, из тех, о ком упоминала госпожа Аннон. Башня обязана была удержать такую женщину любым способом, даже заставив носить платье послушницы всю жизнь. Когда Рианна с Аннон появились в дверном проеме, Найниф поднялась и расправила юбки. Уж, конечно, не потому что нервничала, нет. Ох, если только ее догадка верна! Острые голубые глаза Рианы изучали обеих девушек. Так рассматривают ввалившихся на кухню хрюшек, только что из хлева, капающих на пол грязью. Она промокала лицо крошечным носовым платком, хотя в доме было гораздо прохладнее, чем на улице. — Полагаю, нужно заняться ими, — пробормотала Рианы, — если они в самом деле те, за кого себя выдают. Голос у нее был удивительно молодой и мелодичный. Закончив говорить, она почему-то слегка вздрогнула и искосо взглянула на хозяйку гостиницы, что вызвало новый приступ неискренних извинений госпожи Аннон и не слишком удачные попытки отклонить их. В Вебдар люди желая проявить истинную вежливость могли часами обмениваться извинениями Илан тоже поднялась чуть заметно улыбаясь вопросительно приподняв бровь она взглянула на найнев и подперла ладонью подбородок Найнев прочистила горло госпожа корли меня зовутнайне фалмира, а это ла интраант мы разыскиваем сеальль мне все рассказала о вас зловещим тоном перебила ее голубоглазая женщина несмотря на обильную седину в ее волосах найнев подозревала что характер у нее тверже камня наберись терпения девушка и я займусь вами она повернулась к с промокая щеки носовым платком неуверенность в ее голосе слегка усилилась. «Ситаль, если ты любезно простишь меня, я задам несколько вопросов этим девушкам и...» «Поглядите-ка, кто вернулся к нам спустя столько лет!» — воскликнула невысокая плотная женщина средних лет, входя в комнату и кивком указывая на свою спутницу. Вошедшая... Носила типичное для жительницы Эбудар платье с красным поясом. Ее лицо загорело и влажно поблескивало, но в речи отчетливо звучал кайренский акцент. Вторая женщина, тоже сильно вспотевшая, высокая, была в темном, просто скроенном шерстяном платье, как и обычно носили купчихи. Пожалуй, ровесница Найниф. С темными раскосыми глазами, крючковатым носом, и большим ртом. «Это же горение! Она...» Поток слов внезапно иссяк. Женщина осознала, что они не одни. Рианна сложила руки точно перед молитвой. А может быть, борясь с желанием кого-то ударить. беравин произнесла она, с трудом сдерживаясь. «В один прекрасный день ты свалишься с обрыва, потому что не привыкла смотреть под ноги». «Прошу прощения, старш». Покраснев от смущения, Кайренко опустила глаза. Вторая женщина, явно из Салдеи, казалось, ничего не замечала, теребя бусы. «Что до найнев?» Она бросила на Иллайн торжествующий взгляд. «Обе вошедшие могли направлять». И прямо сейчас кто-то в доме обращался к Сайдар. Уже больше двух. И если Бервин не очень сильна, то горение уровнем даже выше, чем Рианы. Она равна Лилейн или Романде. Большого значения это, конечно, не имело, и все же их здесь по крайней мере пять. Илейну прямо вздернула подбородок, потом вздохнула и еле заметно кивнула. Иногда требовались просто невероятные усилия, чтобы убедить ее в чем-нибудь. «Тебя зовут Горения?» — задумчиво спросила госпожа Аннон, хмуро глядя на Салдейку. «Ты очень похожа на одну женщину, которую я встречала прежде. Назарию Алкаезе». Темные раскосы и глаза удивленно заморгали. Вытащив из рукава отделанный кружевами носовой платок, салдейская купчиха промокнула щеки. «Так зовут сестру моей бабушки», — не сразу ответила она. «Я всегда очень хорошо к ней относилась. Вы давно с ней виделись? Как она?» зарией думать забыла о своей семье после того, как убежала из дому. Чтобы стать, ай-седай. «Сестра твоей бабушки!» — негромко рассмеялась хозяйка гостиницы. «Конечно! Я видела ее много лет назад, когда сама была моложе, чем ты сейчас!» Рианна мгновенно подскочила к госпоже Аннон, разве что за локти ее не схватила. «Ситаль, извини, но я на самом деле должна попросить тебя оставить нас. Ты простишь меня?» если я не провожу тебя до двери. Госпожа Аннон, в свою очередь, рассыпалась в извинениях, будто сама виновата в том, что Рианне не имеет возможности сопроводить ее вниз, и ретировалась, бросив последний, крайне подозрительный взгляд на найнев и Илэйн. «Сеталь!» — воскликнула горение, едва хозяйка гостиницы удалилась. Это была Ситаль Анон. Как она, свет небесный, даже спустя семьдесят лет, башня горения, крайне резко перебила ее госпожа Корли. Под ее пронзительным взглядом Салдейка залилась краской. Поскольку вы обе здесь, мы в состоянии все выяснить. Вы, девушки, стойте где стоите и помалкивайте. Последние слова относились к найнев и Илэйн. Женщины втроем отошли в угол и принялись что-то негромко обсуждать. Илэйн придвинулась поближе к найнев «Мне не нравилось, когда со мной обращались как с послушницей, даже когда я была ею. Долго еще ты намерена ломать комедию?» Найниф зашипела, чтобы та замолчала. «Я пытаюсь услышать, о чем они говорят, Элэйн», — прошептала она. «Использовать силу никак нельзя. Эта троица мгновенно почувствует. К счастью, они не окружили себя защитой. Может, не умеют. И временами из их угла доносились обрывки разговора». «Считает, что они, возможно, дички», — сказал Рианэ, а на лицах остальных женщин проступило удивление даже, «Потрясение!» «Тогда надо указать им на дверь», — сказала Беровин. «На заднюю дверь, дички!» «Я все же хочу знать, откуда тут взялась Ситалянан», — вмешалось горение. «Если не можешь сосредоточиться на чем следует, — отрезала Рианы, — наверное, тебе стоит вернуться на ферму. Просто удивительно, как Алис учит концентрироваться. Теперь...» Дальнейшие слова потонули в жужжании голосов. Появилась еще одна служанка, стройная и даже хорошенькая, если бы не ее мрачный вид, в грубом сером шерстяном платье и длинном белом переднике. Поставив на один из маленьких столиков зеленый лакированный поднос, она из-под вытерла щеки краешком передника и засуетилась около покрытых голубой глазурью чашек и чайника уныни в брови поползли вверх эта женщина тоже могла направлять, пусть она весьма среднем уровне почему же она всего лишь служанка горение случайно оглянулось через плечо и вздрогнула за что наказана Деррис? Мне всегда казалось, что скорее рак на горе свистнет, чем она нарушит хоть одно правило. Бервин громко фыркнула, но ответ ее был едва слышен. Ей взбрело в голову выйти замуж. «Поработает немного здесь и присоединиться к Кирейле на следующий день после праздника половины луны. Это устроит мастера Деннелла». «Вы что, обе хотите мотыжить поля у Алис?» — сухо спросила Рианны. И голоса зазвучали тише. Найниф чувствовала все возрастающее волнение. Ее не особо волновали правила, по крайней мере, правила, установленные другими. Другие, в отличие от нее, редко видят ситуацию достаточно ясно, и поэтому вынуждены придумывать всякие глупые правила. Почему, например, эта женщина, Деррис, не может выйти замуж, если ей хочется? Но само наличие правил и наказаний за их нарушение говорило о существовании общества. Она права. И еще кое-что. Она легонько подтолкнула локтем Илэйн, стараясь привлечь ее внимание. «Бервин носит красный пояс», — прошептала Найниф. «Это признак того, что Бервин — одна из мудрых женщин, известных в Эбудар-целительниц слава об искусстве которых распространилась далеко от этих мест. Считалось, что своим умением они почти не уступают Айси Дай. О них ходили самые невероятные слухи, и исцеляют они будто с помощью трав и древних знаний. Однако... Скольких мудрых женщин мы видели, Илэйн? Сколько из них могут направлять? Сколько из них были родом из Абудар? «Или даже алторы?» «Семь, включая Бервин», — задумчиво ответила Илэйн. «И только одна из них точно родом из Эбудар». «Ха! Остальные точно были не отсюда. В этом нет никаких сомнений». Девушка глубоко вздохнула и негромко продолжила. Однако ни одну из них нельзя и сравнить по силе с этими женщинами. Теперь она не считала, что они совершили ошибку. Все эти мудрые женщины способны направлять. Найниф, ты что, в самом деле думаешь, что мудрые женщины, что все мудрые женщины могут? Это просто невероятно. И, Лейн, в этом городе есть гильдия мужчин, которые каждую ночь подметают площади. Почему бы не существовать какой-нибудь древней сестринской общине мудрых женщин?» Эта упрямица покачала головой. «В таком случае, Найниф, башня давным-давно прислала бы сюда сотню сестер, две сотни, и всех этих женщин стерли бы в порошок. «Может, башня не знает», — сказала Найниф. «Может, эта их община затаилась», стараясь не привлекать внимание башни. Нет закона, запрещающего направлять силу, если ты не Айсседай. Нельзя лишь присваивать себе звание Айсседай или неправильно использовать силу, или делать что-то такое, что может бросить тень на Айсседай. Такую женщину из-за ее способностей могли ненароком принять за Айсседай. И совершая нечто предосудительное, это, вероятно, плохо отразится на настоящих сестрах, полагала Найниф. Однако в глубине души она не верила в то, о чем только что говорила. Башней, казалось, было известно всё, и, скорее всего, любое общество, в которое входили бы умевшие направлять силу женщины, как бы они ни таились, разогнали бы. И все же должно быть хоть какое-то объяснение. Полностью погруженная в свои раздумья, Найниф почувствовала, что кто-то совсем рядом обратился к истинному источнику. И внезапно все мысли вылетели у нее из головы. Рот открылся в безмолвном крике, когда поток воздуха захватил ее косу прямо у основания шеи и потащил через всю комнату, заставляя бежать на цыпочках. Илэйн семенила рядом с покрасневшим от бешенства лицом. Хуже того, обе оказались отрезанными от единой силы. Короткая пробежка закончилась тем, что девушки оказались прямо перед госпожой корли и двумя ее товарками все трое сидели у стены в красных креслах всех окружало сияние сайдар вам было сказано помалкивать жестко заявила реане если мы решим что вы стоите наших забот вам придется научиться беспрекословному повиновению точно так же как в самой Белой башне. Последние слова были произнесены поистине благоговейно. Я должна объяснить, что к вам, возможно, отнеслись бы мягче, если бы вы не оказались здесь таким необычным образом. Поток, державший косу Найниф, исчез, и Лейн, тоже освобожденная, гневно вскинула голову. Удивление и испуг сменились с другим чувством, не менее жгучим и острым. Найниф оскорбилась до глубины души, когда до нее дошло, что Беровин продолжает удерживать щит, отрезавший их от Источника. Большинство из айсседай, которых она встречала, были сильнее Беровин, почти все. Собрав все силы, Найниф потянулась к Источнику, собираясь разрушить экран. Ну, держитесь. Сейчас она покажет этим женщинам, что с ней нельзя. Плетение растянулось. Стало еще плотнее. Чем шире улыбалась полная Кайренко, тем больше мрачнело лицо найнев Отсекший найнев от источника щит становился все плотнее расширяясь и превращаясь в подобие шара, который невозможно разрушить. Совершенно невозможно. И прежде случалось, что Найниф отрезали от Источника. Если заставали врасплох, конечно, и любая женщина, даже более слабая, способна удерживать уже сплетенную ею защиту, но не настолько же слабая и никогда прежде Найниф не сталкивалась с ограждающим плетением, которое могло так растягиваться и уплотняться, не разрушаясь. Невозможно, просто немыслимо. — У тебя лопнут кровеносные сосуды, если продолжишь упорствовать, — почти дружелюбно сказала Беровин. — Мы не пытаемся перепрыгнуть через собственные головы, — но навыки со временем оттачиваются, а у меня вдобавок это умение почти достигло уровня таланта. Я способна удержать и одну из затрекшихся. Не сводя с нее яростного взгляда, Найнив прекратила сопротивление. Можно и подождать, тем более что выбора все равно нет. подошла Дерис со своим подносом и отделила всех чашками с темным чаем, то есть трех сидящих женщин, не обращая ни малейшего внимания на Найниф и Илэйн. дэрис присела в реверансе и вернулась к своему столику. «Сейчас мы могли бы уже пить чай из голубейки, Найниф», сказала Илэйн, бросив на подругу такой взгляд, что та едва не отпрянула. Да, наверное, они и впрямь зашли слишком далеко. «Успокойся, девочка!» Госпожа Корли говорила вроде бы спокойно, но без конца промокала лицо носовым платком, выдавая раздражение. «Нам сообщили, что вы весьма нахальны и дерзки, склонны увиваться за мужчинами и лгать». К этому я добавлю еще, что вы не способны следовать простейшим указаниям. Все это придется оставить в прошлом, если вы рассчитываете на нашу помощь. Все. Наши правила не допускают никакой распущенности. Скажите спасибо, что после всего услышанного мы еще разговариваем с вами. «Нам нужна ваша помощь», — сказала Найниф. «Больше всего на свете ей хотелось, чтобы Илэйн перестала так смотреть на нее. Суровый взгляд Корли то легче выдержать. Нам отчаянно, просто до крайности срочно. Нужно найти один Террангриал». Риан Корли продолжала говорить будто найнев не издала ни звука обычно мы заблаговременно знакомимся с девушками которые попадают сюда поэтому нам необходимо удостовериться что вы те за кого вы себя выдаете какими входами в библиотеку башни могут пользоваться послушницы и сколько их дожидаясь ответа Она глотнула чая. 2. Слово сползло с губы точно яд. Главный вход в восточном крыле им послушницы пользуются, если идут в библиотеку по поручению сестры. И маленькая дверь в юго-западном флигеле, ее называют дверью для послушниц. Через нее послушница входит, если идет по своим делам. «Сколько еще, Найниф, мы все это будем терпеть?» Горение, удерживавшее щит вокруг Илэйн, направило еще один поток воздуха и отнюдь не мягко Илэйн вздрогнула, потом еще раз, и Найниф поморщилась, удивляясь, почему Илэйн не прижала юбки руками к телу. «Вежливость — еще одно обязательное условие». С кривой усмешкой пробормотала горение, уставившись на свою чашку. «Правильно», — сказала госпожа Корли, будто ничего не произошло, если не считать того, что она метнула короткий взгляд поверх своей чашки на Салдейку. «Дальше... Сколько мостов? В водном садике... Три!» — выкрикнула Найнев, главным образом потому, что знала ответ. О библиотеке ей мало что было известно, ведь она не была послушницей. Нам нужно узнать. Беровин, удерживавшая ее щит, не могла послать дополнительный поток воздуха. Но госпоже Корли ничто не мешало. Так она и поступила. Изо всех сил, стараясь сохранить спокойное лицо, Найни вцепилась в юбке чтобы не схватиться за косу. Илэйн имела наглость одарить ее едва заметной холодной улыбкой. Холодной, но удовлетворенной. Вопросы обрушивались на девушек один за другим. На скольких этажах располагаются комнаты послушниц на двенадцати? Когда послушницам позволяется появляться в совете башни, Если их послали передать сообщение или собираются изгнать из башни за какой-то проступок, больше ни при каких обстоятельствах. Их закидывали вопросами, не давая Наинев вставить больше двух слов. И они покорно отвечали. Из-за этой мерзкой горли. Наинев ощущала себя почти послушницей, стоящей перед советом. Тем тоже не позволяли говорить без разрешения. Это относилось к тому немногому, что ей было известно о послушницах. Но, по счастью, Илойн отвечала, едва услышав вопрос. Найниф могла бы проявить большую осведомленность, спроси ее о принятых, по крайней мере, чуть-чуть большую. Но допрашивающих интересовало лишь то, что должны знать послушницы. Найниф радовалась, конечно, что Илойн выручает их обеих, но по побледневшим щекам и вздернутому подбородку последней нетрудно было догадаться, что надолго ее не хватит. «Полагаю, Найниф и в самом деле была там», — заявила наконец Рианна, переглянувшись с двумя другими. «Если бы Илойн просто научила ее...» Думаю, мы услышали бы от Найниф более вразумительные ответы. Некоторые вечно живут точно в тумане. Горение фыркнуло и не очень уверенно кивнула. Беровин закивала гораздо энергичнее, что не доставило Найниф удовольствия. «Пожалуйста». Она могла быть вежливой, если нужно, чтобы кто ни говорил. «Нам на самом деле очень нужно найти Террен который морской народ называет Чашей Ветров. Он в какой-то пыльной старой кладовке в Рахаде. И я думаю, что ваша гильдия, ваша община, ваш круг должен знать, где именно. Пожалуйста, помогите нам». Три разом окаменевших лица повернулись к найнев. «Здесь нет никакой общины», — холодно произнесла госпожа Корли. «Лишь несколько друзей, которым не нашлось места в Белой башне». Опять этот полный благоговейного трепета тон, и у которых хватает глупости иногда протягивать руку помощи тем, кто в ней нуждается. «Мы не имеем дела с тарангриалами», — ангреалами или сангреалами. Мы не айссидай. Айссидай также прозвучало очень почтительно. В любом случае вы здесь не для того, чтобы спрашивать. У нас в отношении вас другие планы. Посмотрим, на что вы способны, а потом отправим вас подальше отсюда в деревню и предоставим по печенью одной из наших подруг. пробудете у нее, пока мы не решим, что делать дальше, пока не убедимся, что сестры не разыскивают вас. Перед вами откроются новые жизни, новые возможности, если только вы захотите воспользоваться ими. Пусть вас не пугает отсутствие сноровки, здесь не башня». И это не имеет большого значения. Вообще не нужно ничего бояться. Никто не потребует от вас невозможного. Того, на что вы способны, вполне достаточно. Пока. «Хватит», — холодно сказала Илэйн. «Теперь хватит, Найниф. Или ты собираешься дожидаться, пока тебя отправят в деревню?» У них нет его найнев Вытащив кольцо великого змея из сумы на поясе, она надела на палец золотой ободок и так поглядела на сидящих перед ней женщин, что они и думать забыли, что она отрезана от источника. «Королева, у которой лопнуло терпение». «Да корней волос, айс «Я Илайн Тракант, верховная опора дома Тракант, дочь наследница Андора и айс седай из зеленой Айя. Я требую, чтобы меня немедленно освободили». Найниф тяжело вздохнула. Лицо горения исказило гримаса отвращения, У Бервин глаза на лоб полезли от ужаса, Риан Корли сокрушенно покачала головой. Но когда она заговорила, голос у нее был стальной. — Я надеялась, что Сеталь удалось вправить тебе мозги, заставить выбросить из головы эту ложь, которая ни в какие ворота не лезет. Я знаю, как тяжело, когда тебя выставили из Белой башни, и гордость твоя попрана. А тебе нужно возвращаться домой, признав свое поражение. Но такого никто никогда не выдумывал, даже в шутку. «Я не шучу», — негромко сказала Илайн, с еле заметным холодком. Горение сердитой миной наклонилось вперед сплетая новый поток воздуха. Но госпожа Корли подняла руку. — А ты, найнев ты тоже упорствуешь в этом безумии? Найниф набрала в легкие побольше воздуха. — Эти женщины должны знать, где чаша. Должны, и все тут. «Найниф — Найниф! Сердито воскликнула Илэйн она никогда не позволит ей позабыть о случившемся, даже если им удастся вырваться отсюда. Стоит Найниф совершить хоть маленькую оплошность, и Иллийн способна твердить о ней бесконечно, доводя Найниф до белого коленя. «Я из Седай, из Желтой ая сдавшись, устало проговорила она, Мы получили шаль в Салидаре, из рук истинная мерлин Эгвейн-Алвир. Она не старше Илэйн. Вы наверняка слышали о ней. В выражении окаменевших лиц ничего не изменилось. Она отправила нас на поиски чаши ветров. Имея чашу, мы сможем исправить погоду. По-прежнему никакой реакции. Найниф изо всех сил сдерживала нарастающий гнев. По крайней мере, старалась изо всех сил. И все же он медленно просачивался вопреки ее желанию. «Разве вы не хотите этого? Оглянитесь вокруг. Темный душит мир. Если у вас есть хоть малейшее представление о том, где можно обнаружить чашу, скажите нам!» Госпожа Корли жестом подозвала Деррис, которая подошла и забрала чашки, боязливо, широко распахнутыми глазами, поглядывая на найнев и Илэйн. Когда она поспешно удалилась, три женщины медленно величественно поднялись, не дать не взять беспощадные судьи, оглашающие приговор. «Мне жаль, что вы не хотите принять нашу помощь», — холодно произнесла госпожа Корли. «Мне жаль, что вы вообще оказались здесь». Она достала из сумки три серебряные марки и всунула их в руку Найниф, а еще три — в руку Илэйн. «Это немного поддержит вас». Кое-что вы наверняка выручите за свои платья, может, даже столько же, сколько за них заплатили. Эти наряды вряд ли удобны в дороге. К завтрашнему утру вы должны покинуть Абудар. «Мы никуда не уедем», — ответила Найниф. «Пожалуйста, если вам известно...» Она могла не произносить ни слова. Ее, конечно, тут же прервали. К этому времени мы повсюду распространим ваше описание и постараемся, чтобы оно дошло до сестер в Таразинском дворце. Если вас увидят в городе завтра, после восхода солнца, мы сообщим сестрам и белоплащникам тоже. Тогда вам останется либо сбежать, либо сдаться сёстрам, либо умереть. Уходите и не возвращайтесь. И вы проживёте долго, если прекратите прибегать к омерзительным и опасным уловкам. Мы были терпеливы с вами. Бервин будь добра проводи их. Риана решительным шагом прошла мимо них и покинула комнату, не оглянувшись. Не произнеся ни слова, Найниф позволила довести себя до двери. Сопротивление привело бы лишь к тому, что ее вышвырнули бы вон, но отступаться от своего было выше ее сил. О, Свет, она ненавидела сдаваться. Илайн шагала рядом, всем своим видом выражая холодную решимость уйти отсюда, и забыть о случившемся. В маленькой прихожей Найниф решилась на еще одну попытку. «Пожалуйста, горение, Беровин, если вы хоть что-нибудь знаете, скажите нам, хоть намекните. Вы должны понимать, как это важно, должны!» По-настоящему слеп тот, кто зажмурил глаза и не хочет их открывать. Негромко промолвила Иллоин, явно что-то цитируя. бервин заколебалась, но не горение. Она наклонилась совсем близко к лицу Найниф. — Ты считаешь нас идиотками, девушка? — Вот что я тебе скажу. Будь моя воля, я бы отправила вас на ферму, чтобы вы не плели. Несколько месяцев под присмотром «Алис», и вы научитесь держать язык за зубами и благодарить за помощь, даже если вам плюнут в лицо. Найниф страстно захотелось врезать горение по носу. Чтобы поднять кулак, не надо обращаться к Сайдар. «Горение», — резко сказала Беровин, — «извинись. Мы никого не удерживаем против воли, и ты знаешь это». Извинись немедленно. И вот уж чудо из чудес. Женщина, очень близкая по своим способностям к Айси Дай, искоса взглянула на ту, которая была несравненно слабее ее, и залилась багрянцем смущения. — Прошу прощения, — пробормотала горение, обращаясь к Найниф. «Иногда вспыльчивость овладевает мною, и я говорю лишнее. Смиренно прошу прощения». Она искоса взглянула на Беровин, которая кивнула, и, не таясь с облегчением, вздохнула. Найниф все еще изумленно таращила глаза, когда ограждающий от Источника заслон вокруг них исчез, Подруг вытолкнули на улицу, и дверь с треском захлопнулась.